Какой бес попутал на склоне лет Поля госенса мастера «Золотые руки» было неведомо ни его, ни многим друзьям, ни многочисленным заказчикам, ни даже бельгийской полиции. Он проработал 30 лет в Льеже на Фабрик Националь и заслуженно считался скрупулезнейшим специалистом своего дела, в котором скрупулезность превыше всего. А уж честность его была вне всяких подозрений. За эти 30 лет он прослыл несравненным экспертом оружейникам ибо фабрик на изготовляла всевозможные оружие, от маленьких дамских пистолетиков до крупнокалиберных пулеметов. Достойно вел он себя и во время нацистской оккупации, хотя он и остался работать на фабрике, которая должна была производить оружие для германской армии, но позднее выяснилось, что он, несомненно, участвовал в подпольной деятельности сопротивления, помогал укрывать сбитых летчиков союзных войск, а на работе руководил саботажем, из-за которого большая часть изготовленного в льеже оружия либо не годилась для прицельной стрельбы, либо взрывалась на 50-м выстреле, убивая и калечи немецких солдат. Эти сведения защите пришлось вытаскивать из него чуть не клещами, и они с торжеством предъявили их на суде, как говорящие в пользу скромного и стеснительного подзащитного. В самом деле, они немало способствовали смягчению приговора. Подействовало на присяжных и смущенное признание Госенса в том, что он нарочито скрывал свои заслуги перед сопротивлением, чтобы избежать наград и почестей. Когда в начале 50-х годов вдруг обнаружилось, что в одной крупной сделке с иностранным заказчиком кто-то хорошо нагрел руки, Госенс был одним из ведущих инженеров фирмы, и начальство его заявило полиции, что он выше подозрений. Даже на суде, когда все уже было доказано, директор-распорядитель сказал о нем похвальное слово. Но судья полагал, что злоупотребление неограниченным доверием преступно вдвойне, и подсудимого приговорили к десяти годам тюрьмы. В ответ на касацию срок сократили до 5 лет, а за примерное поведение выпустили через три с половиной. Тем временем жена развелась с ним и забрала детей. Прежняя жизнь в уютном коттеджике с цветничком на живописной окраине Ильежа, а там ведь не все окраины живописные, безвозвратно канула в прошлое. О дальнейшей работе в фирме нечего было и думать. Он снял квартирку в Брюсселе, потом купил дом в дальнем предместье. Денег у него хватало с избытком. Он снабжал оружием добрую половину западноевропейского преступного мира и к началу 60-х годов получил кличку «Лярмюрьер» — оружейник. Любой бельгийский гражданин может свободно купить револьвер, пистолет или винтовку в спортивном или специализированном магазине. Надо лишь предъявить удостоверение личности. Однако при продаже оружия или патронов Об этом делается запись в особом журнале с указанием фамилии и номера удостоверения личности покупателя. Поэтому госсенс использовал поддельные или краденые удостоверения. Он вступил в соглашение с одним из самых ловких городских карманников, который, правда, часто отдыхал в тюрьме на казенных харчах, но, будучи на свободе, шутя, обчищал кого угодно. За документы оружейник платил ему живыми деньгами, немедля и не скупясь. Вдобавок он пользовался услугами специалиста, бывшего фальшивомонетчика. В сороковых годах тот попался на сущий безделицы, изготовил большую партию французских банкнотов, ненароком пропустив в словах "Banque de France» букву «Ю» «Молодость, молодость» и переквалифицировался. Зато документы он подделывал виртуозно и без ошибок. Сам же госсенс, разумеется, оружие никогда не покупал. С поддельными удостоверениями в магазин отправлялся воришка, который сидел, или актеры, желавшие пополнить скудные сценические заработки. А он оставался в тени и был известен лишь карманнику и незадачливому фальшивому монетчику, да еще кое-кому из постоянных клиентов – главнейших бельгийских уголовников, которые в дела его носа не совали и, когда попадались, покрывали его, отказываясь сообщать следствию, откуда у них оружие. Они ведь знали, что он им снова понадобится. Конечно, бельгийская полиция чуяла неладное, однако ни поймать за руку, ни подкрепить подозрение косвенными уликами не могла. Особенно подозрительны им были кузня и отлично оборудованная мастерская у него в гараже. К нему то и дело наведывались, но ничего, кроме заготовок для медальонов и сувениров, не обнаруживали. В последний раз он церемонно преподнес главному инспектору фигурку «Манекен Писа» в знак уважения к закону и порядку. Это была фигурка писающего мальчика. Утром 21 июля 1963 года он со спокойной душой ожидал незнакомого англичанина, которого накануне рекомендовал по телефону один из лучших его покупателей. В 1960-1962 годах он служил наемником в Катанге, а теперь за хорошие деньги охранял брюссельские публичные дома. Англичанин явился в назначенный час ровно в полдень, и господин Госенс провел его из передней в свой маленький кабинет. «А вы не снимете очки?» — спросил он, когда тот уселся, и, заметив его нерешительность, прибавил. «Для пользы дела. Нужно ведь, чтобы мы хоть немного доверяли друг другу. Может быть, выпьем?» Человек с паспортом на имя Александра Дуктана снял очки и задумчиво посмотрел на щуплого оружейника с бутылкой пива. Господин Госенс сел за стол, прихлебнул из своего стакана и безмятежно поинтересовался, чем могу служить, сударь? Вероятно, Алуи вам обо мне звонил. Разумеется, кивнул Госенс, потому вы здесь и сидите. Сказал он вам, чем я занимаюсь? Нет, он сказал, что познакомился с вами в катанге, что за вас ручается, что вам нужно оружие и что вы заплатите наличными. — англичанин наклонил голову. — Ну что ж, коли я знаю, чем вы занимаетесь, то и мне, пожалуй, незачем таиться. — Да. И оружие нужно особого свойства. Без объяснений не обойтись. — Я м -м, специализируюсь по устранению лиц, чем-либо не угодивших богатым и влиятельным людям. — Само собой, лица эти тоже, как правило, богаты и влиятельны, так что иной раз возникают известные трудности. Они со своей стороны используют специалистов. Словом, для такой работы нужен точный план и подходящее оружие. Сейчас мне подвернулось довольно трудное дело, вот и понадобилось. Винтовка от отхлебнул пиво И понимающе закивал Отлично, отлично Стало быть, вы собрат специалист И работа будет настоящая А какая же винтовка вам нужна? Какой системы? Дело не в системе Важно другое Задача сложная Условия жесткие И винтовка должна им Отвечать Глаза госсенца замаслились. Нестандартно, значит». Обрадованно проворковал он. «Винтовка на заказ на один этот случай для вас и ни для кого более. Словом, уникум». «Ну, это вы пришли по адресу». «Ничего не скажешь. Настоящая работа». «И я рад, сударь, что вы обратились ко мне». «Взаимно, сударь». Англичанин раздвинул губы в улыбке, как бы воздавая должное восторгу оружейника. «Итак». Жесткие условия. Они касаются прежде всего размера, не столько длины, сколько поперечника. Патронник и казенная часть должны быть в диаметре. Он соединил большой и средний пальцы правой кисти в виде буквы О. Не более двух с половиной дюймов. Многозарядной её не сделаешь. Нет места ни для газоотвода, ни для магазина. Продолжал англичанин. Одна зарядка, со скользящим затвором. Гусенский вал, уставившись в потолок, и мысленно конструирует тоненькую винтовку. Да-да, я слушаю, заговорил он. Затвор с боковой рукоятью, как у Маузера 792 или Энфилд 303, не подойдет. При заряжании затвор должен напрямую, одним ходом отводиться к плечу большим и указательным пальцами. Пусковой скобы не надо, а крючок съемный вставляется перед стрельбой. «Поясните?» – попросил бельгиец. Затем, чтобы винтовка помещалась в трубчатом футляре, а футляр не привлекал внимания. Отсюда и указан его диаметр, я еще скажу об этом. «Так как, возможно сделать съемный крючок? Почему бы и нет? Вообще-то можно сделать однозарядную винтовку с откидным стволом, Вроде охотничьего ружья Тогда и затвора не надо Зато нужен шарнир великий выигрыш? К тому же придется начинать с нуля Обтачивать и рассверливать болванку на казенник В домашней мастерской это трудновато Но выполнимо А сколько понадобится времени? Спросил англичанин Оружейник развел руками Боюсь, что несколько месяцев Слишком долго Что ж Переделаем покупную винтовку Продолжайте Далее Чем легче она будет, тем лучше И калибр пусть не крупный Дело решает попадание Ствол не длиннее 12 дюймов С какого расстояния будете стрелять? Точности пока не знаю Но вероятно не дальше, чем со 130 метров Целить будете в голову? Или в грудь? Пожалуй, в голову Можно, впрочем, и в грудь «Но в голову оно вернее». «Ну да, попадание — верной смерть», — подтвердил Биль «Зато в грудь легче попасть, тем более из легонькой винтовки с коротким стволом на расстоянии 130 метров, учитывая возможные помехи. Вы, должно быть, потому и сомневаетесь, — прибавил он, — что мишень могут заслонить». «Да, могут». «Чтобы выстрелить второй раз, вам надо извлечь гильзу, вставить новый патрон, задвинуть затвор и заново прицелиться, то есть несколько секунд». «Они у вас будут?» «Вряд ли. Но, может, будет секунда-другая. И то при наличии глушителя, если я промахнусь, и этого никто не заметит. Если же попаду в висок...» «Да, без глушителя явно не обойтись. Мне нужно несколько минут, чтобы успеть скрыться, прежде чем догадаются хотя бы приблизительно, откуда стреляли». Бельгиец задумчиво кивал, глядя в блокнот. «В таком случае...» А лучше стрелять разрывной пулей. Я их вам с десяток изготовлю в придачу к винтовке. Хотите? С глицерином, с ртутью. С ртутью, конечно. Артуть – дело чистое. Это все ваши требования к винтовке? Боюсь, что нет. Как вы понимаете, цевье и приклад отпадают. Нужна стальная рама, как у пулемёта стен, Трёхчастная. Два стержня и плечевой упор. И, наконец... «Абсолютно надежный глушитель и оптический прицел, тоже съемный». Бельгийц размышлял и прихлебывал пиво, пока стакан не опустел. Заказчик прервал молчание. «Так что же, беретесь?» Псиегосенс очнулся от задумчивости с виноватой улыбкой. «Извините, ради бога, очень сложный заказ, но я берусь его выполнить. А разберусь, значит, не подведу» со мной не бывало. По сути дела, вы отправляетесь на охоту, но ваше снаряжение, то бишь охотничье ружье, должно быть незаметно. Сделаем. 22-го калибра для вас будет мелковато. Это на зайцев и кроликов. А Ремингтон-300 не подойдет по размерам казенника. Я, кажется, знаю, что вам надо. И за этой винтовкой недалеко ходить. Она у нас продается в спортивных магазинах. Дорогая вещь, тонкая работа. Бой отменный. Изящная, легонькая Из нее обычно стреляют козочек Но с разрывными пулями Сойдет и для крупной дичи А кстати Этот э, Господин Он будет двигаться быстро, медленно Или будет стоять на месте Цель неподвижна Тогда решено Приладить разъемный стальной приклад И посадить крючок на резьбу Это пустяки Нарезку для глушителя я сделаю сам Я обрежу ствол на 8 дюймов Да, бой же будет не тот, жаль, жаль. А вы снайпер? Англичанин кивнул. Ну, тогда вы никак не промахнетесь по недвижной цели со 130 метров. Глушитель, да, придется изготовить. Дела опять-таки несложные, а купить готовый трудно, особенно длинный для ружья. Охотники-то ими не пользуются. Вы упомянули, сударь, о трубчатом футляре для переноски разобранной винтовки. Можно, поточнее? Англичанин встал и подошел к столу, возвышаясь над щуплым оружейником. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, и маленький бельгиец с испугом покосился на него. Он впервые заметил, что выражение лица убийцы не сообщалось его глазам, засланным непроницаемой дымно-серой мутью. Англичанин извлек из кармана всего-навсего серебряный цанговый карандаш. Он придвинул к себе блокнот госсенса, и набросал чертежик. «Понятно, что это такое?» спросил он, снова повернув блокнот к оружейнику. «Да, вполне!» ответил тот, рассматривая четкий, скупой набросок. «Прекрасно! Свинчивается эта штуковина из алюминиевых труб. Здесь, — показал он карандашом, один стержень приклада, здесь другой. Затыльник в открытую соединяет эти две трубки, вот так, то есть выполняет двойное назначение». В этой, — он перевел карандаш, — и глаза бельгийцы изумленно расширились. В самой толстой трубке помещается казенная часть с затвором, наглухо соединенная со стволом. Раз есть оптический прицел, значит без мушки и прицельной планки. Две последние секции, это и это, содержат прицел и глушитель. Патроны заделываются вот сюда, в наконечник. В собранном виде все должно выглядеть натурально и не вызывать ни малейших подозрений. А целиком вымещать винтовку с амуницией. Окей? Коротышка бельгиец еще несколько секунд изучал чертеж. «Сударь!» — почтительно сказал он. «Это гениально просто. Комар носу не поточен. Будет сделано!» Англичанин остался невозмутим. «Вот и хорошо», — сказал он. «Теперь к вопросу о времени. За две недели управитесь?» Ружье будет куплено дня через три. Еще неделю я буду над ним работать? Оптический прицел достать нетрудно. Я подберу вам, какой нужно для стрельбы со 130 метров. И уж разместить его вы сами. Глушитель, патроны, упаковка? Да, двух недель мне хватит, если не мешкать. Но все же хорошо бы вы явились за день-два до срока. Вдруг понадобятся какие-нибудь доделки? Через 12 дней сможете? Через неделю и далее я в вашем распоряжении. Но 14 дней — крайний срок. 4 августа мне нужно быть в Лондоне. 4 утром абсолютно все будет готово. Если вы явитесь первого, мы соберем винтовку и обсудим последние мелочи. Договорились. Осталось прикинуть, во что это вам обойдется и сколько вы с меня запросите. Или пока не знаете. Бельгийц немного подумал. За всю работу, с учетом ее особой специфики и требуемой квалификации, я, по совести, не могу запросить меньше тысячи английских фунтов. Это, конечно, непомерно дорого, за обычную винтовку. Но ваше-то необычное о а произведение искусства. Я думаю, во всей Европе, кроме меня, не найдется мастера, который сумеет в точности выполнить ваш заказ, воздать ему должное. В своем деле, сударь, «Как и вы в своем. Я специалист экстра-класса, а за это плата особая. Плюс к ней цена покупного ружья, патронов, прицела, ну и прочие затраты. Скажем, еще 200 фунтов». «Идет», — сказал англичанин, и не подумав торговаться. Из того же внутреннего кармана пиджака он вынул стопку пятифунтовых бумажек в пачках по 20 штук и отсчитал 5 пачек. «Если вы не против...» ровным голосом продолжал он, то я выплачу вам 500 фунтов задатка для пущей верности и на покрытие расходов. Остальные 700 получите через 11 дней. Устраивает? Сударь, поклонился бельгиец, упрятывая деньги в карман. Приятно иметь дело с настоящим специалистом и неподдельным джентльменом. И вот еще что, сказал заказчик, пропустив комплимент мимо ушей. Не вздумайте наводить обо мне справки У Луи Или еще у кого-нибудь Не пытайтесь выяснить, кто мой наниматель И кто будет моей жертвой Если вздумаете и попытаетесь Я непременно об этом узнаю И убью вас Равно, как и в том случае Если вы свяжетесь с полицией Или попробуете меня шантажировать Понятно? Госсенс огорчился Стоя в дверях кабинета, он поднял глаза на белокурого англичанина и мороз пробежал у него по коже. На своем веку он навидался матерых бельгийских уголовников, изготовлял для них какое-нибудь особое, необычное оружие, либо доставал обыкновенные тупорылые кольты. Опасный народ, что и говорить. Но перед этим сущие дети. Гость из-за Который намеревался пристрелить Какую-то важную, недосягаемую персону Не главаря бандитской шайки А птицу куда покрупнее Наверное, политика Был не просто опасен А холоден и неумолим Как сама смерть И бельгиец, подумав Не стал Не возмущаться Не протестовать Сударь — спокойно сказал он. Мне совершенно незачем узнавать про вас, что бы то ни было. Я сотру серийный номер на вашей винтовке. Для меня всего важнее — замести собственные следы. — А кто вы такой? Что мне за дело? — Всего доброго, сударь.